Глава одиннадцатая. Преступный умысел. Темнота проглотила их, мгновенно и полностью растворила во мраке и сырости. Ноги скользили на влажных, покрытых плесенью камнях. Приходилось то и дело перешагивать трубы, водостоки, лужицы со водой. Вот каковы на самом деле ужасные готические лондонские подземелья, воспетые пиитами и журналистами. Ирен пришлось одной рукой прижимать к носу носовой платочек, а другой – высоко подобрать юбки, чтобы успевать за обоими спортивными джентльменами. Как долго они были в пути, Ирен не могла бы сказать наверняка. Бой часов на городских башнях не долетал сюда. Здесь был слышен только звук падающих капель и шум подземных ручьев. Они миновали несколько поворотов, Глаза начали привыкать к темноте. Потолки стали выше. Она смогла разогнуться, сбавить шаг и оглянуться назад. Там остался мой кружевной шарф и плащ. «Забудьте!» отмахнулся Холмс. «Все это сгорит в пожаре!» «То есть как забудьте?» Ирэн остановилась, попыталась топнуть ногой, но только подняла брызги. «Как я могу забыть?» Я только сегодня их купила. Неважно. Все улики, указывающие на вас, сгинут в огне. Милейшая пироманка мисс Пристли снабдила вас отменной зажигательной жидкостью. Это моя ошибка. Ваша ошибка? Удивила Сирен. Возможно, мистер Холмс всего лишь хочет сказать, что пока мы укрывались за шторой, он предположил наличие у вас оружия но никак не такого радикального средства. Возможно, мистер Холмс, то есть я, скажет то, что хотел лично. Сейчас в темном маленьком помещении она узнала этот натреснутый глуховатый тембр голоса. Ну, конечно, в мерзком опиумном притоне. Ее глаза сверкнули в темноте, как у дикой кошки. Возможно, поведает, какую сумму выручил за птиц Британии. Мистер Холмс остановился и расхохотался. «Все-таки узнали меня? Согласитесь, мисс Адлер. Мой грим заслуживал похвалы. В подземелье стало светлее. Пронизывающий сквозняк превратился в свежий бодрящий ветерок. Запрокинув голову, можно было рассмотреть тусклое мерцание звезд. Нет, они не выбрались из подземного царства. Прямо над ними располагалось. Проржавевшая вентиляционная решетка. Прекрасное место для привала. Ирен, не спрашивая одобрения спутников, опустилась на брошенный здесь поломанный деревянный ящик, похожий на остров невиданного животного. Нахмурилась. Грим был великолепен, чего нельзя сказать о вашем поведении. Хм. Я оказал вам ровно столько помощи, сколько требовалось. Позвал хозяина. Старину Лау. В своем роде он порядочный человек. Из-за вас я лишилась волос. Ирен встряхнула коротенькими кудряшками. Простите, но мое знакомство с мистером Уайльдом не настолько тесное, чтобы оплачивать его опиум. Доктор Ватсон последовал примеру певицы, привалился к влажной стене, вытащил из-под полы пальто. Небольшую плоскую флягу, сделал глоток. Ирэн выхватила флягу из рук доктора, сделала глоток. Виски! Сперва ее пальцы, а затем и душа потеплели. «Ладно, лучше расскажите, зачем вы забрались в дом Милвертона?» «Исключительно благодаря вам, мисс Адлер». Начал было мистер Ватсон, но сыщик остановился, оглянулся, как будто только сейчас заметил, что его спутники отстали жестом остановил доктора и сам изложил предысторию сегодняшнего происшествия, придерживаясь сухих фактов. Действительно, еще в поезде он обратил внимание на бумагу с фрагментом записи, которой Рен пользовалась в качестве закладки. Но даже когда некая велосипедистка подбросила ему листок, информации на нем оказалось недостаточно для расшифровки текста но вполне достаточно для предположения, что это записи ставок. Нелегальные поединки бойцов в последнее время вошли в большую моду, становились все более жестокими. Кровавую жатву ресталищ собирали лондонские дворники. В сточных канавах, угольных сараях и глухих дворах все чаще находили изувеченные тела бойцов. Можно только посочувствовать тем, кто имел глупость поставить на этих бедолаг. Полиция исправно расследовала каждый случай, но так и не преуспела. Потому что не видела за этими явлениями системы, которую с легкостью обнаружил тренированный мозг частного сыщика. Тут мистер Холмс позволил себе нотку самодовольства. Чтобы разобраться в механизме этого хорошо отлаженного предприятия, пришлось самому принять участие в боях. Ему не составило труда обнаружить, что наиболее крупные ставки респектабельные джентльмены делают при посредстве клуба «Богатель». Так и мистер Милвертон не относился к числу удачливых игроков. Бывший боксер, он самонадеянно считал, что разбирается в кровавом спорте лучше других, щедро раздавал советы товарищам по клубу и абсолютно забыл о здравом смысле и осторожности. Многих Из них совершенно разорило это пагубное увлечение. Но только не самого Милвертона. Напротив, казалось, что его состояние растет с каждым проигрышем. Он переехал в роскошный новый дом, несколько раз путешествовал по континенту, обзавелся многочисленной прислугой. Его грязный бизнес, основанный на шантаже, просто-таки расцвел. А жертвы стали необыкновенно сговорчивы и никогда не обращались за помощью. Мистер Адер, обнаруживший связь между нелегальным тотализатором в клубе, смертями бойцов и, скажем так, безответственными советами, которые раздавал один из его авторитетнейших членов, был убит при весьма примечательных обстоятельствах. Его смерть стала еще одной горькой вехой. В этой большой игре. Некто организовал целую систему, позволявшую превращать людские пороки в деньги. Систему почти совершенную, и он пойдет на все, чтобы защитить свое детище. Я как никогда близко подошел к разгадке этого самого крупного дела в своей карьере. Убийца мистера адора обязательно вернулся бы в его дом за запиской, которую успел составить Адер. В день преступления преступному замыслу помешала незапланированная встреча с мистером Уайтом. Оставалось сорвать последний покров, выследить убийцу мистера Адера и узнать имя этого преступного гения. Человека, который достиг почти той же дисциплины ума, что и я. Холмс сделал театральную паузу и резюмировал. Снова вмешались вы, мисс Адлер. Вы спугнули его. Да, разумеется, в качестве скудной компенсации вы прислали мне справочник охотника, принадлежавший некоему Марану, отставному полковнику. Это стало для меня неожиданностью. Точнее сказать, неожиданностью стало, что леди может интересоваться огнестрельным оружием. Книга содержит объемистую статью, об использовании духовых ружей в охоте, пожалуй, самую полную из публикаций, сделанных на английском в последние годы. Вероятно, этим жестом вы намекали на роль, которую сыграла в убийстве Адора «Духовое оружие». Еще был блокнот, примечательная записная книжица, настоящий подарок для моих серых клеточек, некоторое количество курительного табака, Пара чашек крепкого чая и ночь без сна позволили мне вычислить код и обнаружить, что я имею дело с записями доходов и расходов этого преступного сообщества, сделанными по всем правилам двойной итальянской бухгалтерии. Больше того, из записей я понял, что синдикат раздирают финансовые противоречия. Мистер Милвертон, в силу профессии, лишенной чести и совести, утаивал некоторую долю доходов от сотоварищей. Итак, у меня не оставалось другого выбора, кроме как подобраться к мистеру Милвертону поближе. Я загремировался, Как вы заметили, я недурно овладел искусством менять личину. И под видом лудильщика Эскота свел знакомство с его горничной. Заприметил сарайчик садовника, через который шланги для полива парка подключают прямиком к городской системе водоснабжения. И вскоре знал особняк короля шантажа лучше нашей съемной квартиры. «Вы разбили сердце честной девушки», вознегодовал Ирен. «Она вдова!» «Потом у меня есть счастливый соперник, то ли кучер, то ли конюх. Впрочем, это не важно», привычно отмахнулся Холмс. «Важно только то, что наш Тщательно подготовленный ночной визит окончился фиаско. Признаться, Иран ждала совсем другой, более драматической истории, поэтому почти не слушала и внимательно наблюдала за доктором Ватсоном. Сперва тот выглядел озадаченным, но в конце рассказа заметно повеселел и стал подбадривать сыщика. «Бессируйте, мистер Холмс, вам пора самому взяться за перо. У вас отлично получается». «Что вы намереваете сделать дальше, Шерлок?» Сыщик обвел помещение сухим нервным пальцем. «Лондонские подземелья – прекрасное место. По ним можно попасть практически в любой район города. По случаю у знакомого букиниста и любителя диковинок я раздобыл весьма подробный план этого подземного мира. Он выбрал участок, где земля не была такой влажной, опустился на одно колено». Разложил старомодную карту, разгладил руками, изучал ее некоторое время. Затем достал свою неизменную трубку, но не закурил, а воспользовался ею, как указкой. Постучал черенком по точке на карте. «Взгляните, господа, мы находимся здесь, на важной развилке!» Проследовав по этому коридору, Холмс указал в направлении хода, сужавшегося до размеров кроличьей норы, попадаешь в самую старую часть лабиринта, туда, где фундаменты складов, соборов и склепов помнят принца Джона, бесславное возвращение крестоносного воинства и великую чуму. Ирен поежилась при одной мысли о таком путешествии. «Если двинуться туда, — Холмс указал на убегавший в подземный туннель, — Бойкий ручеюк. Мы скоро достигнем одной из подземных рек. Доктор Ватсон с интересом склонился над картой. Уверен, это будет весьма познавательная экскурсия. Но нам потребуется лодка для дальнейшего передвижения. Именно поэтому мы выберем вот этот тоннель. Холмс сложил карту, поднялся пошел к добротной металлической решетке, перекрывавшей вход в высокий и сравнительно сухой тоннель, похлопал ее ладонью, проверяя на прочность. Решетка была заперта на замок, в котором сыщик принялся ковырять отмычкой, приговаривая «Тоннель выведет к технической площадке подземки. Как только начнется движение, мы сможем абсолютно бесплатно доехать до вокзала «Виктория». Обожаю этот вокзал. С него можно добраться куда угодно, в любую точку земного шара. Ирен ахнула. Как мы сможем поехать в подземке? Мы выглядим, как компания оборванцев. Разумеется, мэм, расхохотался Холмс. Звуки смеха отскакивали от стен звонко и дробно, как сухие горошины. Именно для таких оборванцев... «Богатые господа и придумали вагоны третьего класса, в которые легко приткнуться безбилетником. Ехать в вагоне третьего класса?» Ирен в ужасе прикрыла лицо ладонями. «Значит, угольная пыль и копоть снова заменят ее ароматную рисовую пудру. Дело обязательно кончится раздражением, а может быть прыщами или преждевременными морщинами?» Она без всякого энтузиазма вошла в тоннель. Пришлось прибавить шагу. Нагнать мужчины уцепиться за локоть мистера Холмса, чтобы не отставать. Под тонкой подошвой теннисных туфель то чавкала противная жижа, то перекатывались острые камешки гравия. Благо, сыщик видел в темноте так же хорошо, как сова или прочие хищные птицы и уверенно прокладывал им путь. Иран же Только и могла что угадывать во мраке его мужественный профиль и мысленно любоваться фамильной горбинкой, пока они зябли в ожидании поезда, они забрались в дребезжащий вагон. По мнению Рен, одежда, пришедшая в затрапезное состояние, не позволила бы заподозрить в них людей из общества, даже самому проницательному преследователю. Но Холмс все равно прибег к дополнительной маскировке, нацепил на нос очки с темными стеклами, которые обычно носят слепцы, и за неимением тросточки подхватил своего соседа и компаньонами стерваться на под руку, как поводыря. Единственной даме они делегировали смятый цилиндр доктора. Ирана улыбнулась. Стоит ей спеть пару жалостных песенок, на оживленной станции, как в цилиндр посыплются пени, и их компания неплохо заработает. Человеческий поток увлек их как весенний ручей щепку, и вышвырнул на стоянку кэбов. Здесь, у самого края тротуара, замерла небольшая, но отлично сработанная карета, на козлах которой расположился человек в плотном черном плаще, обшитом красным кантом, и почитывал свежий номер обзервера. Сыщик усердно подталкивал доктора именно к этой карете. Ирен пытался удержать спутников, Останавливать свой выбор на вознице с кругом чтения чиновника, осанкой урожденного аристократа, в надрайных ботинках, перчатках из дорогущей кожи троица беглых поджигателей не стоило. Не заметить у него крахмальные манжеты и запонки из серого жемчуга мог только настоящий слепец. Но Холмс чуть заметно коснулся ее запястья. «Ваша проницательность вынуждает меня признаться, мисс Адлер, на козлах мой брат, Майкрофт!» Иран остановилась так резко, что несколько прохожих налетели на нее. После неприятностей, постигших ее в клубе, она воспринимала сэра Майкрофта исключительно как источник опасности. Холмс попытался успокоить ее, подталкивая в направлении экипажа. Мне больше некому было довериться. Отправляясь в особняк Милвертона, я вручил брату некоторые плоды моих ночных бдений, расшифровки из блокнота. В силу должности он вхож к министру внутренних дел. От министра документ попал к главному комиссару столичной полиции, который распорядился о серии арестов. Преступная путина, оплетавшая Лондон, разорвана, а паук напуган и скоро угодит в мою западню. Он умолк, не в силах перекричать звонкие голоса газетчиков. «Лондон во власти огня!» Мальчишки на все лады выкрикивали броские заголовки. «Грандиозный пожар в Хэмпстеде!» Особняк сгорел дотла вместе с хозяином. Специальный репортаж от леди Хроникера. Полиция скрывает улики. Знаменитый детектив Замешан в поджоге и убийстве. Пожар на Бейкер-стрит. Отчаянная домохозяйка спасла квартиру от вандалов. Власти бездействуют. Доктор торопливо обменял монетку на газету. Пробежал глазами по строчкам. Бог мой, Шерлок. Неизвестные закидали нашу квартиру камнями и горящими головнями. Миссис Хадсон отстреливалась из моего револьвера. Счастье, что вчера я забыл оружие прямо на туалетном столике. Ватсон сложил газету в карман и горько вздохнул. Теперь наверняка заставит нас с вами оплатить ремонт или вышвырнет обоих из квартиры. Если обладатель духового ружья не пристрелит нас обоих раньше. Не забывайте, вчера он видел нас всех троих, скорее в карету. Толкаясь локтями, как ребятишки, они забрались внутрь и захлопнули дверки. Холмс извлек из-под сиденья объемистый кофр и щелкнул замком. Сменить внешность для нас вопрос выживания. Посмотрим, какую одежонку припас ваш братец. Доктор встряхнул комок ткани, выловленный в полумраке. Что такое? Облачение священника? Шерлок Я не предполагал, что в вашей семье есть католики. Холмс вырвал у него рясу, выловил сверкнувший в полумраке белый воротничок. Нет, поэтому идеально подходит для меня. Что-то многообещающе шуршит. Черт, что такое? Женское платье? Я не могу напялить этот кошмар, заортачила Сирен, разбирая нижние юбки. Оно слишком велико. Ненавижу фиолетовый. А чепчик создан для престарелой каракатицы из благотворительного комитета. Холмс, как вы могли выбрать это платье? Вы, кто прислал мне такой изысканный букет? Орхидеи нежные оранжерейные цветы. Холмс смешался и пробормотал что-то неопределенное о простоте и непритязательности своих вкусов. А Ватсон наморщил лоб, подгоняя собственные мысли. «Шерлок, вам удалось заранее просчитать, что с нами будет дама?» кон гениально Только искреннее восхищение доктора Ватсона заставило Ирен сдержать смех. Она запоздала, догадалась, что изначально платье предназначалось для него. «Но мы не сможем переодеться, — потупился доктор, — здесь» во всяком случае. Пришлось колотить кулаком о стенку кареты, просить мистера возницу направиться к ближайшей торговой галерее и обогнуть здание медленным шагом. За время этой конной прогулки ирен успела спрыгнуть, юркнуть в лавку попроще, переодеться там, заколов туалет булавками, кое-как протереть лицо и даже купить простенькую шаль, чтобы набросить сверху. Зрелище она собой представляла жалкое и утешалась только тем, что в карете, которая подобрала ее на выходе из галереи, царит сумрак. Несмотря на это, ее спутники сосредоточенно пытались разобрать строчки железнодорожного расписания. После происшествия на Бейкер-стрит нам придется покинуть Британию. Мы пройдем по его преступной тропе, как По звериным следам, ведь хорошо известно, что хищник никогда не возвращается той же тропой. Мы двинемся через Нюхевен и Депт. Майкрофт отправил наш багаж прямиком в Париж. Но мы двинемся в Страсбург. Оттуда переберемся в Женеву. В самом крайнем случае найдем убежище в швейцарских Альпах. Для этого нам необходимо отбыть на континент ближайшим скоростным экспрессом. «Но я не могу уехать из Англии!» нахмурила Сирен. «У меня здесь остается много срочных дел. Вот так. Завтра концерт. Весь мой гардероб здесь. Моя собака здесь. Моя горничная. мой импресарио. В конце концов, все они здесь. Нет, я никуда не еду. Этого не требуется, мисс Адлер. Больше того... Вы подвергнете себя смертельному риску, если последуете за нами. Холмс осторожно коснулся ее руки кончиками холодных пальцев. Оставайтесь в Лондоне. Все обвинения с вас сняты. Настоящий преступник отправился за решетку. Вам больше ничто не угрожает. Он поправил шаль, соскользнувшую с плеча его спутницы. Пальцы Ирен тут же сомкнулись на запястье сыщика крепко, и уверенно, как наручник полицейского.